«На Франклин-стрит?» – спросил Ланкастер. «Я по ресторанам, знаете, не разъедаюсь». «Не на что». «Вы никогда не были знакомы с его владельцем?» «Кто это?» «Дэвид Касс. Впервые слышу». Ланкастер описал внешность. «Нет, ни о чем не говорит». Как раз в это время прибыл тогда еще куда более стройный Кенфингер, назначенный судом адвокат Хокинса. Сам Хокинс был вынужден открыть рот и предоставить назначенный судом мазок ДНК со щеки.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 На этом вину сочли доказанные, а дело завершённым. Само собой, декер снова устаётся в пол. Смущает только отсутствие следов от дождя. Он мог взять с собой запасную пару обуви носки, обувь снять и оставить снаружи, а перебуться в сухую. декер категорически качнул головой. Нет. Почему нет? Ты посмотри на крыльцо. Джеймисон подошла к окну и сверху поглядел на мелкий козырёк крыльца с открытыми взгляду ступенями.